Смотрите параграф 69, а для обозначения звуков почти исключительно в музыкальной научной литературе. В некоторых других странах, Германия, Англия, Голландия, буквенная система является основной. Параграф 5. Обозначение звука. Нотный стан. Начальная черта. Аккалада. Для обозначения звука принят овал, внутри пустой или заполненный. Овал, обозначающий звук, называется нотой. К овалу, смотрите главу третью, для обозначения длительности звука добавляются еще некоторые знаки. Страница 10 Нотным станом, нотоносцем, называется система из пяти параллельных горизонтальных линий, на которых размещаются ноты. Счет линий ведется снизу вверх. Далее следует... Нотная иллюстрация номер два. В начале нотного стана слева большей частью ставится вертикальная черта, называющаяся начальной. Если произведения излагаются одновременно на нескольких нотных станах, то начальная черта у них общая. Кроме нее, еще ставится объединяющие нотные станы скобка, называемая аккаладой. Аккалада бывает фигурная, для фортепиано, арфы и органа, и прямая для всех ансамблей, хора и оркестра. Далее следует иллюстрация номер 3. Часть нот размещается на линиях. Иллюстрация номер 4. При этом для того, чтобы определить местонахождение ноты, Говорят, что нота находится на первой линии, на второй линии и тому подобное. Ноты размещаются также и в промежутках между линиями, то есть над и под ними. Иллюстрация номер 5. Страница 11. При этом, для того, чтобы определить место ноты, говорят, что нота находится над той или иной линией, над первой, над второй и тому подобное. Нота, находящаяся ниже первой линии, так и определяется ниже первой линии. Параграф 6 Добавочные линии. Добавочными называются короткие линии для одной ноты, помещаемые выше или ниже нотного стана. Далее следует иллюстрация номер шесть. Счёт добавочных линий сверху ведётся в восходящем направлении. над первой добавочной линии сверху. На первой добавочной линии сверху. На второй добавочной линии сверху. над второй добавочной линии сверху. И так далее Счёт добавочных линий снизу ведётся в нисходящем порядке. На первой добавочной линии снизу. Под первой добавочной линией снизу на второй добавочной линии снизу, под второй добавочной линии снизу и так далее. Далее следует нотная иллюстрация номер 7. Количество добавочных линий теоретически не ограничено, но обычно их бывает не больше пяти, как снизу, так и сверху. Параграф 7. Октавная система. Для обозрения звукоряда музыкальной системы снова будет удобно обратиться к фортепианной клавиатуре, так как ее 88 белых и черных клавиш соответствуют 88 звукам звукоряда и, как говорилось выше, охватывают его почти полностью. В начале параграфа 4 Было указано, что семь основных ступеней с их самостоятельными названиями периодически повторяются на разных участках звукоряда. Основанием для этого является сходство ступеней. Суть данного сходства заключается в том, что если данную ступень принять за первую, то при счете подряд восьмая ступень представляется как бы повторением первой на другой высоте. Пример 8А. Вследствие этого, восьмая ступень получает такое же название, как первая. Страница 12 Расстояние от данной ступени вверх или вниз до восьмой, одноименной, называется октавой. Октавное сходство, очевидное для отдельных звуков, не менее очевидно для целой мелодии, состоящей из ряда звуков.